Глава десятая. Стыбзели. Твари — не самые разумные существа. Потому в торговый центр мы проникли именно так, как планировали. Будь у них хоть немного мозгов, они бы обязательно перекрыли все входы и выходы, тем более что сил для этого у них более чем достаточно. Так нет же, рассосались по всему кварталу. И сгруппировались одной кучей в центральном холле. Впрочем, не нам на это жаловаться. Склад супермаркета был пуст, но, несмотря на это, здесь все еще воняло прелой картошкой и протухшими овощами. Словно сами стены впитали эти ароматы и не желали с ними расставаться. Осторожно ступая, мы прошли мимо пустых каталок которые представляли из себя, тот еще лабиринты выбрались в торговый зал. Здесь тоже было пусто. Под ногами валялись пакеты и фантики, блестевшие под светом фонарей. Из-за их изобилия приходилось постоянно смотреть вниз, чтобы «не дай бог» не зашелестеть в самый неподходящий момент. Гюрза остановилась и, прижав палец к губам, закинула автомат за спину. Затем знаками попросила придержать стеллаж. Я уперся в него плечом, а супруга вскарабкалась на вторую полку, чтобы осмотреть ситуацию в атриуме. Вернувшись, она также молча нарисовала расположение противника на грязной полке. В общем и целом ничего не изменилось, разве что обнаружился третий желтый, которого мы не смогли отыскать снаружи. Он как раз прятался за одной из кассовых стоек. Герза, используя знаки, слегка изменила план действий. Слишком близко расположился враг, и его надлежало убрать сразу, после того, как она снимет зеленого. То есть нам нужно разделиться. Я кивнул и направился в обход через отдел водочной продукции. Быстро взглянув из-за стеллажа, я срисовал нервного гнома, который почему-то метался туда-сюда по продуктовой ленте. Это сильно усложняло задачу, но и я уже, не тот неуклюжий новичок, каким был год назад. Нет, до уровня жены мне еще ни один вагон хлеба нужно съесть, но с этого расстояния я точно не промахнусь. Затаив дыхание, я приготовился. Действовать придется мгновенно, чтобы выстрелы прозвучали практически синхронно. Иначе придется уворачиваться от летающих стеллажей и одновременно охотиться на синих. А мы и без того сильно рискуем. Как я не готовился к началу атаки, все равно замешкался, когда грохнул выстрел. В пустом огромном помещении, на фоне общей тишины, он прозвучал подобно раскату грома. Я высунулся из укрытия и матерно выругался, потому как мой противник исчез. Я судорожно зашарил взглядом по залу и едва успел нырнуть обратно. Продуктовая тележка с грохотом рухнула в проходе, а затем я почувствовал, как от пола отрывается мой стеллаж. «Капец!» — выдохнул я и выскочил в узкий проход. Только поднявшись во весь рост, я наконец-то смог заметить мелкого шкета. Этот ублюдок спрыгнул со стойки и сейчас крутился на месте продавца. Автомат уже был готов, впрочем, как и я. Очередь я дал серьезную почти на весь магазин, чтобы наверняка изрешетить желтого. Справа грохнулся стеллаж, говоря о том, что со своей задачей я справился. Теперь нам предстояло разобраться с синими, которые уже наверняка ворвались в торговый зал. «Глаза!» — раздался крик Гюрзы. «Твою мать!» Одними губами произнес я, и помимо глаз прикрыл еще и уши, и открыл рот. И снова сказался опыт пребывания в мешке. Подобная команда могла означать лишь одно. Супруга решила применить светошумовую. Понятия не имею, где она их взяла, но на тварях хлопушка работала просто отлично. Бахнула дважды. Да так сильно, что у меня вылетели сопли. Но это ерунда по сравнению с тем, что ощутил противник. Раздался такой визг, что я услышал его даже сквозь звон в ушах. А оглушила меня знатно. Первого синего я заметил сразу. Он как раз выскочил в проход, где его и застал взрыв светошумовой. Тварь сидела, мотая головой в попытке избавиться от шока. Ну, с этим я ей помогу. Дважды меня просить не нужно. Автомат легнул в плечо, и две короткие очереди легли синему в корпус. Этого хватило, чтобы он рухнул, как подкошенный, и начал испускать легкий дымок. Герза тоже не спала. С противоположного конца зала трещал ее автомат, и я поспешил к супруге. «Нет, не на помощь. Она ей точно не требуется, но если она набьет больше тварей, потом достанет выпендриваться. В магазине еще что-то оставалось, но я не знал точно сколько. Да и вообще, впереди нас ожидало еще немало противников, а раз появилась пауза в бою, то лучше смениться. Полупустой магазин отправился в подсумок, а его место занял полный. «Прикрой, я сменюсь!» — крикнула Гюрза, которой тоже досталось от взрыва. Я припал на колено и, уперев автомат в плечо, послал очередь на вторую галерею, сшибая желтого со стеклянных перил. Не знаю, попал или нет, но вниз он сверзился, весело шмякнувшись рожей в кафель. А в следующую секунду я толкнул супругу и сам откатился в сторону, уворачиваясь от летящего прилавка, который метнул в нас красный. Силище этому чудовищу не занимать. Тяжелая тумба из ДСП просвистела в паре сантиметров от меня и снесла целый ряд стеллажей, прибив их к дальней стене, словно те были сделаны из картона. Герза в падении дослала патрон в ствол и полоснула очередью по ногам монстра. На его детской роже появилось удивленное выражение, а затем он клюнул носом в пол. Я дважды вдавил спуск, превращая его тупую башку в кровавое месиво. «Двигай!» — рявкнула супруга и первая выскочила в зал. Я не спешил, прикрывая ей спину, которую она показала противнику, развернувшись ко мне лицом. Ствол автомата смотрел вверх, а через мгновение из него уже летели пули, сшибая последнего желтого с галереи. «Бойся!» Завопил я, глядя на то, как второй красный схватил нашу машину, собираясь отправить ее в полет. Но я не дал ему даже как следует размахнуться и выпустил длинную очередь, чтобы у него наверняка подкосило ноги. Красный, завывая, словно обиженный младенец, свалился на спину, накрывшись автомобилем, будто одеялом. Что-то хрустнуло, раздался вой, и машина подлетела, как снаряд. Я даже забыл, что нужно добить тварь, с сожалением провожая кувыркающийся в воздухе транспорт. «Выходим, выходим!» Продолжила сыпать командами жена, выбираясь в центр атриума. Она, походе добила одиночным красного и направила ствол в центральный выход. Как раз с той стороны должно было явиться подкрепление. Не факт, конечно, но вероятность очень высока. Я выскочил из супермаркета и влетел по экскалатору на второй этаж, занимая высоту. И здесь почувствовал себя очень неуютно. Навалилась тоска и возникло острое желание пустить себе пулю в лоб, чтобы облегчить страдания. «Здесь Фио!» «Бросил жене Яна, ходу меняя оружие». «Держу!» — ответила супруга, имея в виду, что у нее все под контролем. Да я и не сомневался. Но предупредить о своем отсутствии просто обязан. Я слегка тянул затвор дробовика и заглянул в патроник, убеждаясь, что там зажигательный. Теперь осталось лишь найти тварь, которая давит на мозги, надо признать очень сильно. Не так-то просто побороть животный ужас, который попросту сковывает мышцы, заставляя бросить все и пуститься на утек». Шаг влево и влияние слабнет, а значит противник в другой стороне. Но чем ближе я подходил, тем сложнее было бороться с наваждением. Снизу затрещал автомат, от чего я едва штаны не испачкал. Начали мерещиться разные звуки, злобный хохот, шепот тысячи голосов, желающих сожрать мою душу. Пот лил по лицу натуральными водопадами, но я упорно пер через торговый зал магазина детских игрушек. В отличие от остальной части торгового центра, прилавки этого отдела были заполнены. Но из-за давления на психику игрушки казались демоническими отродьями, а вовсе не милыми пупсами. Фиолетовое марево мелькнуло у примерочной, и я тут же вдавил спуск, посылая вперед осколки магния и оксида циркона, которые моментально воспламенились под действием кислорода. Занавеска, скрывающая нутро примерочной, вспыхнула, а в мозгах прозвучал пронзительный визг, будто кто-то вдавил клавишу бензопилы, заставляя ее реветь на максимальных оборотах. На вождение тут же отступило, я отчетливо услышал, как долбит автомат герзы в атриуме. Супруга била на весь магазин, а значит там творится нечто хреновое. Я рванул к перилам, оставляя за спиной пылающую штору, огонь с которой уже начал перебрасываться на соседнюю. Да и черт с ней, пусть все горит синим пламенем. Выскочив к стеклянному поручню, я с облегчением выдохнул. Герза жива, а у ее ног испускают дым две синие твари. Прямо на ступенях лежит красный, у которого тоже тянется тонкая струйка марева. Прямо из задницы. «Ты как?» — спросил я. «В норме», — ответила герза, продолжая держать выход под контролем. «Что у тебя?» «Чисто», — бросил я, меняя дробовик на автомат. Некоторое время мы продолжали целиться в двери, но больше к нам в гости никто не спешил. «Там горит, что ли?» — спросила супруга, когда, наконец, опустила ствол и бросила взгляд на меня. «Ага». Кивнул я, унимая дрожь в руках. Адреналин все еще бурлил в крови, а скоро наступит отходняк, и лучше бы к этому моменту занять сидячее положение. У меня он всегда наступает жестко, ноги становятся ватными, а перед глазами бегают темные круги. Через пару секунд наваливается истома, но с ней я справляюсь без проблем, главное перетерпеть первые мгновения». Опустив зад на ступени эскалатора, я наблюдал за тем, как жена носится по отделам в поисках нычки, ради которой мы все это затеяли. Вскоре она появилась из отдела спортивной одежды, там, где завалило зеленого. Рожа недовольная, в руках коробка с сухим пайком. — Да, — усмехнулся я. — На этот раз не повезло. А затем я покосился на лежавшую на крыше машину, и мне стало совсем тоскливо. Мы в очередной раз потратили кучу боеприпасов, практически ничего не получив взамен. Котянычка, скорее всего, перекроет убытки, а может даже позволит немного заработать сверху. Много там?» — спросил я, поднимаясь с эскалатора. «Да до да хрена!» — отмахнулась Гюрза. «В руках точно не унесем!» «Будем возвращаться?» «Не, поблизости тачку поищем». «Одну уже нашли!» — со вздохом сожаления пробормотал я. Че? не расслышав, переспросила жена. «Ты там молишься, что ли?» «Да, возношу хвалу Будде!» «Это правильно!» одобрительно кивнула Гюрза. «Про Кришну еще, не забудь?» «Пойду район осмотрю, может, какие колеса найдутся», — доложил я. «А ты пока нычку ко входу перетащи». «А ничего, что я в положении», — уперев руки в бока, поинтересовалась Гюрза. «Ты только что больше десятка тварей уложила», — возмутился я, и о положении даже не вспомнила. «Ой, все», — отмахнулась она. «Иди коробки таскай, а я район осмотрю». «Как хочешь», — пожал плечами я, — В общем-то, не горя желанием лезть под дождь. «Ты где эту красотку нашла?» — спросил я, словно сексуальный маньяк, ощупывая «Митсубиши Л-200». «Блин, впору ревновать начинать», — хмыкнула Герза, с опаской наблюдая за моими действиями. «Ты, главное, отрахать ее прямо здесь, не начни». «Ой, да заткнись ты!» — совершенно беззлобно ответил я. «Так откуда дровишки?» «Тебе лучше не знать». Хищно усмехнулась супруга, и нам бы не мешало поскорее свалить. «Их много. Я уже догадался, что она угнала тачку у каких-то охотников. Но не стоят в мешке машины вдоль обочины с полным баком, тем более такие. Судя по внешнему виду, эта красавица провалилась сюда относительно недавно и еще не успела претерпеть изменений. Практически вся в стоке, если не считать решетку, закрывающую лобовое стекло. Руки бы оторвать тому, кто ее сюда приколхозил». «Нет, само решение здравое, исполнение хромает. Ну как можно было просверлить кузов и прикрутить ее болтами? Судя по всему, делали сами, чтобы сэкономить. В итоге лишь испоганили». «Ничего, детка, вот доберемся до форта, я все сделаю правильно», — пообещал машине я. «Ну ты долго еще ее облизывать будешь?» — выругалась герза, закидывая одну из коробок в кузов пикапа. «Я одна, что ли, все это таскать должна?» «Да иду я, не бухти!» — буркнул я и отправился за нычкой. Загрузились на раз-два, запрыгнули в салоны, и бодро помчались прочь, оставляя после себя разгорающееся пламя пожара. И очень даже вовремя я успел увидеть в зеркале заднего вида, как на стоянку выскочил разгневанный мужик. Он что-то кричал нам вслед и размахивал автоматом, но когда он примкнул его к плечу, мы уже скрылись за поворотом. — На ней нельзя, Форд, — высказал очевидное я. Сделки не было. Как только они в крепость войдут, тут же об угоне заявят. «Ну, так давай вернемся и пристрелим их», — предложила жена. «Ты что, совсем уже?» Я с опаской покосился на супругу. «Да шучу я», — отмахнулась она. «Скинем тачку на стоянке, и все». «А тот факт, что мы на ней приехали...» «Скажем, нашли. Это же недоказуемо», — пожала плечами она. «На улицах чудить не запрещается, так что не психуй». «Ну, как вариант», — поморщился я. С машиной мне расставаться не хотелось. Мало того, что в мешке, подобная техника — редкость, Так нам она почти новая досталась. Я аж чуть икать не начал, когда увидел пробег всего в 30 тысяч километров. Да за такую во внешнем мире могли голову оторвать, а здесь и подавно. А ничего придумать нельзя. Прокрутив эти мысли, поинтересовался я. «Вот здесь влево сверни», — Герза указала на перекресток с мигающим желтым глазком светофором. «Нам же не в ту сторону». «Все равно центральный район и объезжать», — поглядывая в зеркало, ответила она. «Так почему не сейчас?» «Тем более ты машину оставить хочешь». «А что там?» «Американские кварталы», — ответила она. «Почти шесть штук подряд, а следом сразу европейские пойдут. У них там свои законы, так что мы сможем проскочить». «Никогда таких не слышал», — хмыкнул я. «Хотя как-то думал, почему здесь иностранцев не видно?» «Просто ты плохо смотришь». Их полно, но ближе к центру только эти. Почти вся западная часть мешка под ними. Кстати, в их фортах тебя могут спокойно пристрелить, прямо в периметре. Так что за базаром следи». «И это говоришь мне ты?» «Ну, это я так, на всякий случай». «А если я кого-нибудь пристрелю?» «Там тоже не все так просто. Ты когда-нибудь кино про ковбоев смотрел?» «Я же не в пещере родился», — ответил я, уже догадываясь, к чему она клонит. «Хочешь сказать, что там, как в вестернах, — Все решается на дуэлях? — Угу, — кивнула Герза. — И народ там достаточно опытный, чтобы завалить тебя быстрее, чем ты схватишься за кобуру. — Ясно. Но мы ведь туда не только из-за машины едем, верно? — Вот за что я тебя люблю, так это за острый ум и сообразительность, — язвительно отозвалась жена. — Ну и? — Там картограф живет, по кличке Меркатор, в честь средневекового коллеги. Хобби у него такое. — Он что, карту мешка составляет? «Я тебе больше того скажу, он ее еще и продает. Ну, не оригинал, конечно». «И зачем она нам?» «Нужно понять, как и где сейчас лучше центральный замес объехать, чтобы лишние километры не нарезать. Заодно запасы пополним и номера на тачке перебьем». «Вот это мне нравится». Я натянул улыбку и нежно погладил рулевое колесо. «Господи, ну ты ее еще поцелуй!» вздохнула супруга, не забыв закатить глаза. «Куда дальше-то?» «Пока прямо до развязки. А там по указателю на Дикий Запад. Это форт так называется. До него примерно километров пятьдесят. К рассвету должны успеть». Я бросил взгляд на часы и прикинул нашу скорость. «Да, максимум за час должны доскоблить, а то и раньше». Машинка шла бодро, проглатывая неровности на дороге, словно их там и не было вовсе. А до рассвета оставалось около двух часов, так что у нас даже небольшой запас на всякий случай имеется, а в мешке всякое случается». «Кстати, нужно будильник скорректировать», — озвучил мысли я. «Весна наступила, ночь на убыль пошла. Я еще вчера заметил, что рассвет после сигнала наступил». «Да, минут двадцать можно смело убрать», — согласилась супруга и принялась кликать в свой браслет. «Тебе переставить?» «Давай». Я протянул ей левую руку, неудобно вывернувшись. «Готово», — через несколько секунд ответила она. «А как там к русским относятся? Я решил побольше разузнать про иностранные форты». — Да примерно так же, как и мы друг к другу. Пока ты не создаешь проблем, всем на тебя похрен. — То есть никакой предвзятости нет? — А с чего и взяться? — не поняла жена. — Ну, просто во внешнем мире они нас недолюбливают. — Серьезно? — с недоверием покосилась на меня она. — Странно. — Почему? — Ну, не знаю. Во время войны они нам помогали. Оружие отправляли машины, даже танки. — Так с тех пор много изменилось. Железный занавес был, холодная война и все такое. — Ну... «Я что-то слышала». Она покрутила пальцами в воздухе. «Но ничего такого здесь не заметила. Мне кажется, вы там все сильно преувеличиваете». «Возможно, не стал спорить я». «Амиры вообще народ добродушный», — продолжила Герза. «И одновременно своеобразный. Чаще всего им просто плевать на то, что волнует нас. Думаю, на холодную войну тоже. Короче, не парься. Никаких предрассудков по поводу русских у них нет». «Эстакада», — кивнул вперед я, будто Герза ее не видела. Давай на развязку, которая вправо уходит, ответила она и перевела автомат в режим огня одиночными. На некоторое время мы замолчали, сосредоточенно вглядываясь в сумерки. Подобные развязки любимое место для засады не только у тварей, люди тоже не брезгуют узкими местами, особенно если с них невозможно съехать. Но на этот раз пронесло. Ни твари, ни разбойников. Машина поднялась по дорожной петле и фары выхватили из полумрака первый указатель. На нем даже координаты отображались, что помогло сориентироваться. Теперь я точно понимал, где конкретно в мешке мы находимся. Ближайшая точка — минус 230 на минус 380. То есть центральные районы мы обходим по большой дуге, и до моего стартового форта еще скоблить и скоблить. «Как думаешь, что там?» — спросил супругу я, как только опасное место осталось позади. И машина выскочила в частный сектор с одноэтажными домиками по обеим сторонам. «Где?» Не поняла моего вопроса Гюрза. «Ну там, в моем стартовом форте», — уточнил я. «Ну, начнем с того, что это второй, после стартового. И вообще, я уверена, что с тобой это никак не связано». «С мостом?» «Скорее всего». У него было полно секретов, которыми он не спешил делиться. Да и я особо к нему в душу не лезла. «Иногда я по нему скучаю». Грустно вздохнул я. «Хороший мужик». Ага. Буркнула Гюрза и отвернулась к окну. «Может, это его сын?» — предположил я. «Ну, тот, кого мы ищем». «Я тоже об этом думала», — кивнула Гюрза. «Вот только по годам не сходится. Мост прожил в мешке сильно меньше, чем возраст того парня. А вот его мать он вполне, возможно, знал». «А ведь мы хотели к детям мешка заехать», — напомнил я. «Не думаю, что нам будет от этого польза», — поморщилась Гюрза. «Своих они все равно не сдадут. А просто так у них светиться смысла не вижу». «Ну, может, гадюка нам что-нибудь расскажет». Если бы она хотела, то давно бы уже объявилась. Да и не просто так они через внешний мир из форта бежали. «Думаешь, мы его не найдем?» «Думаю, он нам не нужен», — ошарашила меня она. «Вот сейчас не понял», — уставился на супругу я. «Какого хрена мы тогда через весь мешок туда премся?» «Как всегда за ответами», — вздохнула Герза. «Там что-то есть, и нам на это уже дважды намекнули. И кажется, у нас гости...» Я бросил взгляд в зеркало заднего вида и грязно выругался. Это были не просто гости, а целая колонна машин. И они явно гнались за нами. Я слегка придавил на газ, и машина бодро рванула вперед, подключив к делу турбину. — Ты у кого эту тачку? — Стартанула, спросил я. — Вот здесь влево уходи, — проигнорировав мой вопрос, посоветовала жена. Я не стал спорить и, сбросив скорость, свернул в неприметный проволок. — Гаси свет. — Знаю, — огрызнулся я, выключая фары. Мимо замелькали заборы промзоны. Здесь и со светом заблудиться недолго. Но вскоре позади снова замелькали фары преследователей, а значит, они эту местность знали получше нашего. Не удивлюсь, если колонна разделилась и пошла на перехват. Заметив впереди еще один узкий проулок, я ударил по тормозам, отчего машина клюнула носом, а затем выкрутил руль и утопил педаль газа, заставляя двигатель взреветь. Задние колеса выбросили из-под себя фонтан грязи, разворачивая пикап буквально на месте. Здесь главное не переборщить и вовремя отпустить гашетку, чтобы выровнять корпус. Но мне подсказки не нужны. Я чувствовал машину так, будто она была продолжением моего тела. В проулок мы нырнули как раз в тот момент, когда позади прогрохотал пулемет. «Черт, они по нам из крупника садят!» — прорычал я. Гюч, чья это тачка?» «Тебе не понравится ответ», — поморщилась она. «Гони, потом разберемся».